«Нет, я на тебя удивляюсь, Иваницкий. Ты что, решил на дому спецшколу для тупых гегемонов устроить? Совсем уже обалдел?» Ирина говорила свистящим злым шепотом, помешивая варево в кастрюле и чуть развернувшись к нему своим внушительным корпусом. Оглянувшись на дверь, он произнес виновато: «Тише, Ирина, там же все слышно». «Да мне наплевать, я что и дома должна эти рожи терпеть?» «Я и без того в школе каждый день их наблюдаю. Надоело, спасибо. Могу я хотя бы в свое законное воскресенье отдохнуть в спокойной домашней обстановке?» «Хорошо, я через пятнадцать минут его отпущу». «Нет, никаких минут, хватит, и вообще обедать пора». «Хорошо, сейчас я его отпущу». Саша зашел в гостиную, виновато глянул на скукожившегося в кресле гегемона. То есть не на гегемона, конечно, а на выпускника этого года Ваню Литовченко. Ваня тоже глянул на него виновато, И по лицу его Саша понял, что кухонный разговор он слышал, конечно. Хоть и говорила Ирина шепотом. Просто шепот у нее такой, директорский. «Так, Вань, значит, ни Фадеева, ни Бабеля ты так и не прочитал». «Ня, не, не прочитал. Вы же знаете, Александр Сергеевич, я всю третью четверть в больнице с сотрясением мозга провалялся». «Ну ладно, теперь уж все равно не успеешь. Давай мы так поступим. Завтра приходи часиком к семи в школу, хорошо? Я тебя постараюсь в пробелах сориентировать. Хотя...» «Ну, в общем, приходи. Может, и повезет тебе, и попадется нормальный тест на ЕГЭ». «Спасибо, Александр Сергеевич. Ну тогда я пошел. Иди, Ваня». Он неловко выкарабкался из кресла, по медвежье на цыпочках пошел к выходу из комнаты. Проходя мимо кухни в прихожую, втянул голову в плечи. «Экий уволень», — с грустью подумал Саша, глядя ему вслед. Голову от неловкости в плечи вжимает, а в драку сам полез. После этой драки и устроил себе сотрясение мозга, теперь сдавай экзамены как хочешь. А впрочем... Вряд ли Ваня Литовченко и без сотрясения мозга принялся бы Фадеева с Бабелем читать. Но хоть на уроках бы присутствовал, что-нибудь бы да уловил. «Иваницкий, где ты там? Проводил своего придурка?» – выглянула из кухни Ирина. «Мой руки, обедать садись». Почему-то она всегда звала его по фамилии. Как сама объясняла, фамилия была основным его достоинством. Шутливо так объясняла, но улыбалась при этом грустно и саркастически. На обед Ирина приготовила борщ, поставила перед ним тарелку, нарочито аккуратно плюхнула в красновато-бурую сердцевину ложку сметаны. Она в это воскресенье все делала, будто нарочито, будто очень старалась сдержаться. И видит Бог, он понимал, что ее раздражает, и ждал. «Ну что, весь свой бисер рассыпал, Иваницкий, или чуток осталось?» Поумнел после занятия с тобой Ваня Литовченко. Проникся любовью к русской литературе после бесплатного репетиторства. Все время одно и то же – рассыпание бисера перед свиньями. И бесплатное репетиторство. Темы не новые, зато Иринина раздражение свеженькое, с утра народившееся. Можно, конечно, сказать в ответ что-нибудь такое мужское, твердое, хлесткое – А еще лучше стукнуть ладонью по столу. Не заводись, мол, Ирина, хватит уже. Да, гипотетически можно, конечно, чего ж нет. А только все равно не поможет. Лишь подхлестнет. Жалко мальчишку, Ирин. Завалит экзамен. Да ясно, что завалит. И не потому, что три месяца в больнице пролежал, а потому, что тупой. Не нужен ему твой Фадеев с Бабелем. Понимаешь ты это или нет? Не-ну-жен. По определению просто. Ирина, пойми, ну нельзя же так. Не давать парню никаких шансов. А как можно? Как? С копьем Дон Кихота на ветряную мельницу? Нет уж, это ты, Иваницкий, ничего не понимаешь. Живешь как в тумане, все тебе мифические какие-то шансы видятся. Какие шансы, Иваницкий? Ты что, не понимаешь, с кем дело имеешь? Ну и с кем? С природным быдлом, вот с кем. И ладно бы еще на платной основе, как все порядочные педагоги. Да только многодетным родителям Литовченко и в голову не приходит, что за репетиторство и подготовку к экзаменам надо деньги платить. Их дело родить, а что и как дальше с ребенком будет? Они ж все в основной массе такие. Раньше хоть в ПТУ можно было после восьмого класса их сливать, а теперь они тоже люди, Ирина. Ага, скажи еще наш великий народ. Да, именно так, народ. «О, Боже, Иваницкий! Уж не великим ли подвижником ты себя считаешь, а? Сеятелем разумного, доброго, вечного. Может, тебе манию величия слегка поубавить? Да ты хоть знаешь, как над тобой в школе смеются, сеятель ты несчастный?» «Я не сеятель, Ирина. Я обыкновенный учитель русской словесности. Я просто стараюсь хорошо делать свое дело. А я директор школы, значит, не стараюсь. И ты стараешься. Только ты формально стараешься, а я так не могу». «Ага». «Не можешь, значит. А что ты можешь? Великой русской литературой народ спасти? Поэзии серебряного века до душ достучаться? Миссия у тебя такая, да?» Она распалялась в своем сарказме все больше и больше. Казалось, даже в объеме увеличивалась от избытка сарказма. И еще ему казалось, она дрожит вся, будто сидящая в ней раздраженная неприязнь ходит по телу волнами. К вечеру, значит, опять давление поднимется. Наверное, не надо было ей отвечать. Просто молчать и все. Это же смешно, Иваницкий. То, что ты себе в больной голове вообразил, смешно. Нет, я не говорю, что ты учитель плохой. Уж мне ли твоих заслуг не знать. Да, про твои показательные уроки даже в областном министерстве образования знают. Все это так, не спорю. И школе опять же плюс. Формальный плюс, только и всего. А по большому счету... Это ж никому не нужно, по большому счету. Это все тот же бисер перед свиньями, Иваницкий. Да ради бога, Ирина, можешь считать как хочешь, это твое дело. Но я, например, никогда себе не позволю преподавать детям литературу, исходя из этого постулата. Если хоть одно зерно в детской душе останется... Ну да, а как же, смотрите-ка, именно к этому и пришли. Она воздела полные руки над головой, словно призывая к сочувствию третьего невидимого собеседника. — Я ж говорю, сеятель. Подвижник на мою голову, мать твою. Придурок ты, Иваницкий, а не подвижник. Понял? — Ой, придурок. Идиот, как есть идиот. Он осторожно выпрямил спину, отодвинул от себя пустую тарелку. — Ну вот, уже и до прямых оскорблений дошло. Сейчас еще хуже будет. — Нет, как я с тобой живу, Иваницкий, объясни мне. — Да ты... да от тебя даже мужиком не пахнет, если хочешь знать. В нашей семье я мужик, а ты баба. Причем никудышная баба. Я одна кручусь, кручусь, как белка в колесе. Вроде и карьеру сделала, а что толку? Мужика-то в доме все равно нет. Крыша вон протекает, холодильник скоро сломается, машина в гараже не на ходу, отремонтировать некому. Чего ты на меня так смотришь, Иваницкий? Обидно тебе все это слушать, да? По нежной душе кулаком бью, а ты не слушай. Ты иди машину лучше отремонтируй. Можешь даже для вдохновения Томик Андрея Белого с собой в гараж взять. Я не умею ремонтировать машину, Ирина, ты же знаешь. В понедельник я ее в сервис отгоню. Да, а что ты умеешь? Классиков перечитывать? Так я тоже умею. Давай тогда все проблемы забросим, ляжем редком на диванчике с книжечками. Пусть оно все катится в тартарары. Ну, чего смотришь? Иди давай, ремонтируй машину. Лицо ее постепенно наливалось краской, в глазах сверкало злобное раздражение. Ему казалось, что он оттычится ему в грудь, хватает ледяной лапкой за сердце, и страшно хотелось прикрыться руками, не впускать его в себя, отодрать, отдернуть, как плотную паутину. И еще он знал, что надо молчать. «А что толку на скандал заводиться?» «Да и не умеет он заводиться». «Для этого особый нахальный талант нужен». «Нет у него такого таланта. Бог не дал. Вот взял и обделил. И живи как хочешь». «Ну, чего сидишь? Ну?» «Хорошо. Я пойду, если ты настаиваешь. Но машину я отремонтировать все равно не смогу. Я не умею. Каждый должен заниматься своим делом, Ирина». «Ну вот для чего он последнюю фразу сказал?» Откинулась на спинку стула, вдохнула в себя воздух с таким возмущением, что всхлипнула в груди, отвела в плечи назад. От напряжения, видимо, расстегнулась верхняя пуговка халата, обнажив два холмика полной груди, выбившихся из чашек бюстгальтера. Казалось, эти холмики тоже дрожат возмущением и неприязнью, и прут из кружевных чашек, как перебродившее тесто. Отвел взгляд, будто устыдившись своих мыслей. Тоже, по сути, неприязненных. «Ах, вот как значит. Каждый своим делом, да? А у тебя, надо полагать, есть свое дело. И оно, это дело, семью кормит. И на доходы от этого дела ты живешь, учебу дочери оплачиваешь. И ремонт машины в сервисе тоже. А тебе не стыдно про свою работу с копеечной зарплатой говорить дело?» «Нет, не я эту зарплату придумывал». А дело есть дело, и мне за него не стыдно. Ну да, тебе не стыдно, конечно. А то, что нашей дочери приходится твоей безумной мамаше кланяться, чтобы завещание заслужить, это, конечно, мелочи. Представляю, как она там над ней издевается. Причем тут моя мама Ирина? При том, при том, что мы, Женьки, в городе никогда квартиру не купим. Ой, да что я тебе буду объяснять, господи, тебя ж судьба дочери вообще мало волнует. «Одно разумное, доброе, вечное мозги застило. «Как я живу с тобой столько лет, Иваницкий? «Вот объясни мне, может, уже разведемся, наконец?» Он поднял на нее глаза. Видимо, она что-то прочла в его взгляде. Может, оттуда тоже неприязнь выплеснулась, ухватила за горло цепкими лапками. Молчаливая неприязнь. Хотя какая неприязни разница, громкая она или молчаливая? Суть-то у нее одна. Неприязнь на неприязнь, разряд искрящиеся дуги, щелчок и все. И катарсис. Даже краска с Ирининого лица сразу схлынула и потянулась дрожащая ладонь, чтобы застегнуть пуговку на халате. Моргнув пару раз, произнесла уже спокойно, как ни в чем не бывало. — Слушай, а что, у тебя и впрямь утро понедельника свободное? Можешь машину в сервис отогнать? — У меня-то с утра комиссия в муниципалитете. Да, у меня утро свободное. Я отгоню. Ага, надо в следующей выходной обязательно к Женьке в город сгонять, узнать, как она там с мамой справляется. Ты ж знаешь, она у нас девушка неуживчивая. Хотя по телефону говорит все нормально. А только не верится что-то. Надо же, какая удивительная трансформация. А голос, голос какой. И не узнать. Тихий, спокойный, ровный, ни одной раздраженной нотки. И взгляд тоже спокойный. Виноватый немного. Встала из-за стола, принялась собирать посуду. Ласково бросила мимоходом. Тебе чаю налить? Нет, спасибо. Ну, как хочешь. Надо бы встать, уйти молча. Но напала вдруг слабость. Нехорошая, тошнотворная слабость послевкусия. Вот вам и разница между неприязнью выплескивающейся и неприязнью молчаливой. Ирина свою в него выплеснула и, стала быть, избавилась и даже повеселела, будто... А он... А в нем теперь эта слабость надолго останется. Ладно, черт с ним. Зачтем себе в плюс, что несчастной жене хоть таким образом жизнь облегчил. А что, это своего рода поступок. Можно сказать, мужской поступок. И избавила жену от тяжкого груза. Только вот разговаривать с ней совсем не хочется. Надо встать уйти. Ирина повернулась к нему спиной, открыла краны над раковиной, принялась с энтузиазмом перемывать посуду, напивая себе что-то под нос. Какая широкая у нее спина, сильная, заматеревшая с годами. Не располневшая, а именно заматеревшая. Руки шевелятся, а спина словно каменная. Стриженный мощный затылок, на шее с годами горбик загривок пророс. «Надо бы отвести взгляд от ее загривка, не культивировать в себе». «Что? Неприязнь?» «Да, брат, уж назови свои сиюминутные ощущения словами». «Да, брат, это неприязнь». «Подруга нехорошей, тошнотворной слабости послевкусие. «Как там пишут Толстого, Ванни Карениной?» «Когда она мужа разлюбила, ей в глаза его уши неприязнью лезли». «Любила, разлюбила. С ней, с Анной Карениной, все понятно». Разлюбила, потому что Вронского полюбила. А до этого, стало быть, как предполагается, была любовь к несчастному Алексею Александровичу. А он? Любил ли он Ирину? Наверное, любил. Да, точно любил. Тогда, на первом курсе филфака, она была живая, веселая, искрящаяся шумным юмором девушка. Все время хотелось на нее смотреть, улыбаясь. Он и смотрел, пока она сама к нему не подошла. Куда-то она тогда его пригласила, в театр, кажется. Да, точно, у нее был лишний билет на гастрольный спектакль. А может, потому и подошла, что подойти больше некому было. Он же тогда был единственным парнем на потоке. Тихий, молчаливый Саша Иваницкий. Мальчик из хорошей семьи. Стихи ей потом читал, под звездами гуляли. «Странно, что она и маме сразу понравилась». С первого взгляда, когда в дом ее привел. «Вот, вот такую жену тебе надо. Не жена, а каменная стена». Так она, кажется, тогда и провозгласила, указав на Ирину перстом. Ну, мама всегда была по отношению к нему уничижительно-эксцентрична. Мама. Что мама? Мама — это уже другая история. А каменная стена — вот она. Сиди, смотри на нее, наслаждайся семейной жизнью. А лучше все-таки встать и тихо уйти из кухни.